Глава 24 На меня смотрели, что на юродивого. Взбаламутились. Какой-то лейтенантишка смел отдавать приказы всему вышестоящему составу. Как минимум два майора и капитан были против. Колесников гаркнул в переговорник, утвердив мою власть. стали как шелковые. Ждали моего позора. Что такого можно вытащить из детей? В Ириске умирал художник. На крышках, сдвинутых друг к дружке столов, она возносила голографический вратоград. Особняком торчала теперь уже порушенная башня Деларуни. Сглотнул, кашлянул, обращая к себе внимание. Не вел прежде офицерских собраний, но знал, любит строго и по делу. Вампир с рыжеволосой девчонкой стояли рядом, ждали своего часа. Беспилотники атакуют гражданских. Не новость. Майор недовольно сложил руки на груди. На лице гадкая ухмылка. Он всеми силами желал показать, что если бы не приказ, не новость. В последнее время на пути следования, к точке нашей основной задачи, мы подвергались постоянным нападкам гражданского населения. Все молчали, смотрели на рыжеволосую церенатку. Ее друзья уволокли на тот свет с десяток хороших солдат. Ириску указала точки столкновения. Попросил ее добавить на карту очаги сопротивления, с которыми столкнулись иные отряды. Их разом стало в пять раз больше. Дети, взрослые, старики. Нам их пожалеть? Недовольно спросили. Я покачал головой. Нет. Оказывающий сопротивление, взяв в руки оружие, перестает быть гражданским. Я не о том. Но вспомните, с чего я начал. Капитан задумчиво потер подбородок оказался умнее остальных. Оружие. Царинатцы почти не умеют с ним обращаться. Их успехи — результат разгильдяйства. Искали машины, не живых бойцов. Но вы ведь не об этом, верно? Кивнул ему в ответ. Откуда они взяли свое оружие? Винтовки, гранаты? Глупый вопрос. Майор, из-под фуражки которого торчали острые ушки, возмутился. Конечно же, из оружейных магазинов. На него уставились. Он понял. Ляпнул что-то не то. Офицерье призадумалось. Ведь совсем недавно они разделяли мнение Остроухова собрата по оружию. Сами уже привыкли воевать с беспилотниками. Хорошее замечание. К удивлению остальных похвалил эльфа. Выдохнул. Мы считаем, что везде гражданское общество устроено нашему подстать. Царинат совершенно другой. «Люди, атакующие нас, хорошо вооружены, и девочка сейчас расскажет, где они взяли свои игрушки». Таталья была бледна, как мел, но подошла ближе, говорить не стала, ткнула пальцем в точку нашего назначения. «Здесь?» — капитан нахмурился. «В районе «А теперь вернемся в самое начало. Беспилотникам нет разницы, в кого стрелять». «Считают любого, кто хоть отдаленно похож на человека, за противника». «Нонсенс!» — воскликнул майор. «Беспилотники — немалая часть жизни любого гражданина Цирината. Они прибирают, следят за порядком. Раз уж разговорили эту бестию, спросите, они и жопу поди им подтирают». Таталья отвечать не стала. Я заговорил. «Да, охранные дроиды есть, были и будут». Но они запрограммированы сложнее, чем их боевые версии. Царинат выставил против нас все, что у них было. К делу. Капитан глянул на часы, будто говоря, что мы зря теряем время. Мальчишки и девчонки набирали оружие с патронами-охапками. На складах, хорошо охраняемых и простреливаемых. Граф, велите ей повторить. сферату напрягся. В мирном обличии умения давались клыкасту, не без труда. Девчонка подошла к карте, ткнула пальцем в столешницу, повела им. Это что? Какая-то одной ей понятная игра. Эльф упорствовал в непонимании. Его собрат по званию, велел ему заткнуться. Аккуратный палец выводил обходной путь. Стоп! Капитан схватил ее за руку. Царинатка посмотрела ему прямо в глаза, но вырываться не стала. Кшиштов крепко держал ее в объятиях Чар. Капитан объяснился. Разведка была в этой точке. Здесь заслон. Девчонка протестующая затрясла головой. Подала голос. Там есть подземный неохраняемый переход. Стройка подземного рынка. Капитан ее отпустил. Задумался. Мы не били в том секторе артиллерии. Они использовали этот участок как гуманитарный коридор. Колесников отвечал за разведку. Вот снимки. Скинул по ней рассвязи то, что и без того все видели. Толпа людей, автобусы, гадюки на заслоне. Этот ход выходит сюда. Не став ждать, Таталья повела пальцем дальше, остановилась на центральном здании. Укреп район можно было взять без усиленной атаки. Стойте-ка! Майор Невера насмешливо хмыкнул. Эта рыжая сука молчала несколько дней, как мы ее поймали. С чего нам вдруг ей верить? А если это ложь? Позвольте, уважаемый Через силу заговорил вампир, наставительно поднял указательный палец, заверил, находящиеся под очарованием люди не способны лгать. Восятка почесала затылок, раздумывая над доверенной ей задачей, ворваться на звери войны в самую гущу вражеского укреп района ураганным огнем снести все, до чего только сможет дотянуться, и под прикрытием другой техники неспешно отступать на подготовленные позиции. Последними значился красный кирпичный дом. На миг представил, как в него въезжает туша танка. Задумался. Зачем? Ответа мне так и не дали. Тройняшки, воздух на вас. Утер пот. Помог разложить треногу тяжелого станкового пулемета. Старый зенитный бродяга, казалось, застал все прошлые войны. Угрюмо смотрел перекрестиями прицелов в небо с третьего этажа. Крыши давно не было. У нас Сана принялись возводить вокруг подушечную крепость. Не поможет, но не стал их расстраивать. Решение действовать по новому плану приняли быстро. Ударная группа во главе со мной идет туннелями подземного рынка. Техника и основной состав атакуют в лоб. Запросили авиаподдержку. Бейка лишь выдохнула. Вертушки потеряны, сбиты при самовольной попытке прикрыть соседнюю группу. Стиснул зубы. Без воздуха придется тяжко. Вертушки отгоняли слишком назойливых шмелей, а иногда попросту разбирали на запчасти очень грамотно засевшую на позиции гадюку. Ната, мицугу, Айка, Белка. Девчонки шли за мной цепочкой. Я впереди, Белка замыкающая. Дочь удачи настороженно водила стволом винтовки из стороны в сторону. Легкий пистолет-пулемет болтался на ремне, как запасное оружие. Не доверяла большим пушкам. Лена, получив приказ быть ответственной за звери войны, оживилась, словно щенок. Не просто посчитал ее полезной, но и дал самое ответственное задание в ее жизни. Восятка хоть и нехотя, но обещала слушаться. Сейрос было все равно. «Движение на пять часов!» — предупредила НАТО, сверившись с показаниями своего Топтыгина. «Наши дроны кружили над нами, прячась во мгле от любопытных глаз. Опустившаяся ночь позволила запустить модуль «Хамелеон». Нависший шмель поводил стволом пулемета, но так и не решился стрелять. Завязавшийся вдали танковый бой заставил его умчаться. Через минуту он уже горел». Старшенькая со своей лоли-бригадой сбила его, как стоячего. Наверное, будь они с нами в первом рейде, сбили бы эту машину плевком. В укрытие мицугу, Проверишь?» Девчонка нахмурилась, выуживая из себя облик Лены. Шерсть, пробившаяся сквозь волосы волчьи ушки. Острый нюх. Порохом пахнет. И железом. Принюхалась еще. И добавила. «Новые? Новые — это скверно!» Лупить их из зверя войны легко, а вот из личного оружия уже не очень. Не дожидаясь приказов, будто зная о их уязвимости, Мицугу обратила ладони пушистыми волчьими лапами. Показались короткие желтые когти. Если сержант Ипина раздирала их как бумагу, что будет от ударов Мицугу? Спрашивать не стал. Решил: увижу воочию. Сколько? Девять. В режиме засады. Девять это скверно. В режиме засады еще хуже. Кто знает, чего там на них наложили, и ходили же как-то этой тропой дети. Топтыгин Наты нырнул к ним под защитой от водоглаз. Ее заклинание что, и на машины работает? Ириска, голографической фигуркой, сидящая на плече, часто закивала. Может, дело-то в размерах спрятать такую дуру, как Зверь войны, не под силу было бы даже Мицугу. Черт с ним! В общую сеть попали фотографии с дрона. Тот фотографировал позиции будущих противников. Топтыгин вдруг воспарил выше, моргнул чародейской волной. Что бы это могло значить? Одной инфофеи известно. НАТО закусила губу, глянула на меня, связалась по нейросвязи. Как минимум в двух из них уязвимость. Могу взять под контроль. Обоих сразу? Только одного. Пометь их. Сейчас решим. Ириска нарисовала общую картину расположения. Четверо шагоходов на первом этаже, трансформированы в мини-компактную турель. Еще два прятались в следующей комнате. Троица ждала своего часа на втором этаже. Проломы в потолке позволяли им быстро менять позиции, бежать из боя или идти на помощь. Удобно. Инфофея подсветила уязвимых синим маркером. Первый находился на первом этаже. И стоял спиной к остальным. Сразу же расстреляют. Они же могут? Со вторым повезло больше. На втором этаже сидел за укрытием. Видел двух остальных. Удачный ракурс, с которого точно успеет снять одного. Нырнуть в прореху за вторым. Однозначно наш выбор. Повернулся к девчатам. Заговорил. Так, действуем шумно, но аккуратно. Взрывчатку не используем. Белка, второй этаж на тебе. Нато, обойдешь их, ударишь с тылов? Отвод глаз у тебя перезарядился она лишь спросила: На кого? Вместо ответа ткнул пальцем в Мицугу. Та если и удивилась, то не сильно. Мицугу, не меняй облика. Мана у тебя сейчас в порядке. Получив утвердительный ответ, продолжил: Замечательно. Разбираешь их на запчасти. Есть там у тебя что-то из арсенала, Лены? Успела распознать? Шокирующий удар и вихрь когтей. Не стал проверять их значение по архиву, но звучали грозно. Сойдет. Подал девчатам сигнал. Действуем. Айка кушала наше волнение, что валидол. Никогда в жизни не чувствовал себя таким спокойным. В атаку? Да хоть с флангом. Стрелять начал прежде, чем распахнул пинком дверь. Четыре дроида ответили мне тем же. Мой Топтыгин отвлек их внимание на себя. Юрким проклятием нырнув внутрь, ракета сорвалась с оружейных площадок, врезалась в одного шагохода. Туловище того лопнуло, что воздушный шар. Второго я пригвоздил шквалом безжалостных выстрелов. Нахмурился, огладив арез. Тут же скастывал надзор Ружеманта. Посмотрим, как им понравятся чародейские пули. Защита от волжбы сдалась на четвертой очереди звонко лопнуло, ударило по ушам и риска получив в руки владыку ударила механическому бойцу со спины не позволила открыть по мне огонь троица ворвалась спеша на подмогу сменили тактику засада не удалась решили работать исключительно кучей где то в глубине меня ухмыльнулся покойный скорлуччи спрашивал не ожидал двое шагоходов рухнули на зем словно споткнулись Стрек от механизмов обратил их в стационарные пулеметные турели. щитом разложилось туловище, защищая будущего стрелка. Из самого нутра вынырнул складной ствол. Не дожидаясь, когда за них встанут стрелки, они открыли по нам огонь. Пулеед спас мне шкуру. и Ириска нырнула в прореху стены на дроне, уходя из-под огня. Что творилось наверху, не слышал. Но там случилась бойня. Готов! Мрачно заявила НАТО в переговорник. Значит, взломанный союзник сгинул в небытие. Инфофея добавила. Успел уничтожить одного. Второму повредили шкуру со спины. И то хлеб. Сгодится. Скакнул прочь из-под прямого огня. Швырнул привычное ружеклятие. Защита от магии не сработала. Змей заклинания разбился о плотную броню механоида. Я цокнул языком. А как все хорошо было с их прошлыми собратьями. Мицугу скопировал ружеманскую ярость. Винтовка в ее руках медленно и тяжело заухал разрывными снарядами. Помогло плохо. Бронированных дроидов разве что отшвырнуло назад. Говорил же ей, когтями надо. Почему решила вот так? Она резко сменила направление огня. Гремящая очередь ударила в несущую стену, развалив ее напрочь. Мигом сообразил, что сейчас будет. «Все назад! Из здания! Бегом!» Девчатам второго предупреждения не требовалось. Белка с Айкой выскочили первыми. Поганка Митсугу вынырнула следом. Схватил в охапку НАТУ. Та пыталась поднять свой подбитый дрон. «Лучше поделюсь с ней потом своим!» Здание заурчало, словно исполинский кот. Кирпич за кирпичом вдруг осыпалась вниз внушительная часть. Вся конструкция заходила ходуном. Механоидов погребло под обломками Сколь бы мощны ни были А выбраться уже не смогут Бежали почти не разбирая дороги Бесконечно благодарен Ириске И и ассистент вела словно на привязи Петляя по маршруту В другой стороне враги Даже думать об этом не хотел Выдохнули мгновение спустя Как только позволили себе минуту передышки На чумазах лицах девчат Подобие счастья с беспокойством «У меня же осталось только недовольство». «Мицугу! Какого черта?» Она невинно и непонимающе захлопала на меня глазами. «Что-то не так?» «Все не так! Ты чуть не угробила нас своей выходкой! Я тебе что приказал?» Она по девичьи надула губки, виновато опустила голову. Немного успокоившись, выдохнул, спросил у остальных. «Что у вас? Целы? Ранения есть? Все чисто!» Белка перебила пытавшуюся что-то сказать Айку. Та замолкла, сделала вид, что все нормально. Что ж, пусть так. Мицугу, ты могла похоронить нас всех. Не только боевых товарищей, но и тех, кто рассчитывает на наш успех. Их жизни в твоих руках. Относись к этому серьезнее. Мы не урушинников и не играем здесь в игрушки. Девчонку подмывала огрызнуться, как прежде. Благо Бейке удалось вышкалить ее. Поведать о дисциплине. Разбираться дальше не стал, велел идти дальше. Большой символ, обозначающий переход в подземный рынок, был рядом с нами. Россыпь рваных воздушных шариков металась на веревке под голодным осенним ветром. Мы молча спустились. Подземный рынок напоминал московские переходы метро начала 90-х. Это так значит строится бизнес в стране, считающей себя самой цивилизованной. Вместо танцующих от зябкого холода доходяк с нехитрым товаром, торчали потухшие вывески торготронов. Предлагали много и задешево. Мицугу задержала взгляд на сигаретах. Что, за это время начала курить? Спрашивать было некогда. Без остановок двигались вперед. Яркий луч фонаря гнал подступающую к нам мглу прочь. Глаз цеплялся за неровности кладки, наспех возведенный колонны подпорок. Куда торопились? Чуть не спустил курок, заметив одиноко стоящего бота. И риска шустро просканировала. Никакой опасности, всего лишь вырубившийся строитель. Белка присвистнула, оценив масштабы стройки. Рынок тут будто собирались делать торговый центр. Неужели наверху мало места? Или Царинат готовился к чему-то другому? Вопросы оставил на потом: Васятка, что у вас? Гусеницу сорвало, малой, с правого борта прореха. Остроухая твоя пыхтит, что трактор. Стиснул зубы. До места-то добрались. Метров сто не доехали. Долбят по нам, что по курям. Танк покидайте. Чтоб я свою машину этим сволотом оставила, братка. Ха! Лучше жопой на штырь. Эй, мелкие, не спать. По левой птица кружит. Ну так сбейте эту падлу. У них точно было жарко. Командующая вклинилась в эфир. Потапов, что по обстановке? Пробираемся. Сказать больше было нечего. Ириска оборвала связь по моему приказу. Проход и в самом деле оказался безопасным. Таталья не солгала. Залечь! Сорвался на хриплый шепот сразу же, как только поднялись из перехода. Сквозь площадь катились два ворана. Пыль стояла столбом. Ириска, не будь дурой, облетела округу на Топтыгине. За кустами, врытом под многоэтажку котловани, покоилась искрящая подбитая гадюка. Не очень верил в такие чудеса. Лучше обойдем. Благо было где? Новостройки. Царинат возводил свежий жилой комплекс, площадка перед домами, уличный парк. Сиротливо и уныло смотрелся неработающий фонтан. Нато, те два дома видишь? Девчонка кивнула в ответ: Просканируй, только без шума. «Пойдем туда?» — тихо спросила Айя. «Какие-то проблемы, чтобы пойти туда?» Она опустила голову, подняла испуганные глаза. Т, там всякого много! т, там скорлуччи!» Приподнял бровь не я один. Переглянулись на -то с белкой. Хотел спросить у них. Тут, может, где-то в общей системе заклинания воскрешения есть? А мы не знали? Но не стал. Слишком черный выходила насмешка. «Такое возможно?» Суховато спросил, не оборачиваясь. Конечно, нет. Инфофея разве что не взорвалась от захлестнувшего ее возмущения. Айя, не неси чепухи. Но, но там правда он. Я чую. Его злость, ненависть, обиду. Холодок пробежал по спине, но не поддался. Отставить. Идем и проверим самолично. Мы уже убили Вита Скорлуччи. Уверен, справимся и еще раз. И идем на верхушку того здания. Бдительности не терять. В штаны от каждого шороха не гадить. Подозвал к себе Топтыгина. Дрон послушно завис у плеча. Показал клык крюка кошки. С того здания на тросах спустимся на пару этажей ниже. Видите, оттуда открывается переход к основному центру. Туда мы и двигаемся. Белка, словно в школе, подняла руку. Просила права голоса. Кивнул, разрешая. «Там наверняка охрана. Огневой контакт, допустим?» «Скривился. Нежелательно, конечно. Но разве у нас есть выбор?» Похлопал вместо ответа по аресу. Ухмыльнулся. «Стрелять по возможности. Видите дрона, который не мешает? Нас не видит? Лучше мимо пройти!» «Нато сложила руки на груди. Это он вид делает, что нас не видит, а сам остальным доложит. Ничем не лучше, что вы его разобьете!» «На таком объекте они все стоят под учетом», – пожал плечами. Иных возражений не было.